Глава шестидесятая. Вова, со мной все хорошо. Я понимаю, что сначала нужно его успокоить. Неважно, в ссоре мы или нет, не хочу, чтобы муж нервничал, накручивал себя. Прекрасно помню, как сложно ему удалась моя простуда. Но, нетерпеливо спрашивает он. Я попала в ДТП. Ничего страшного, и я сама виновата. Но тут какой-то придурок требует деньги за моральный ущерб. Где ты? Ты приедешь? Пожалуйста. Владимир может не помогать мне. Я его обидела и сильно. Или просто объясни, что мне делать в этой ситуации, потому что... «Анж, где ты?» — перебивает он. Быстро говорю адрес. Вова появляется уже через 10 минут. Я недалеко успела отъехать от дома. Ему пешком через двор было быстрее, чем на машине крутиться. В футбольной форме, забавный такой. Спортсмен, молодой мужчина. Не скажешь, какую должность занимает. Подходит к Кашкаю, я тут же выбираюсь из машины. Вова принимается ссадином ее рассматривать. «Немного ушиблась. Все в порядке», — говорю я. «На самом же деле, как я его увидела, взволнованного, серьезного, меня почему-то заколотило. Душа к нему рванула. Обнять захотелось прижаться. Это сильнее ссоры, сомнений, страха, важнее взаимных обид. Наша связь уже словно на каком-то другом уровне. Пусть мы разругались и наговорили друг другу гадостей, но мы по-прежнему вместе. Я соскучилась». Как же сильный, я по нему соскучилась. Хреново мне без него каждую минуту жизни. Испугалась. Вова обнимает меня и прижимает к себе. «Прости, я виновата». Дистанцию не держала, он остановился резко, и я стукнула. «Ничего страшного», — успокаивает он. «Бывает. Я улажу». И идет смотреть повреждения. Молодые мужчины из внедорожника, в который я вмазалась, замечают моего мужа. Тоже выходят на улицу и принимаются возмущаться. Один из них самый борзый достает свои корочки и сует Владимиру. Тот бросает на них быстрый, равнодушный взгляд. Тут повреждений-то нет, страховая в любом случае покроет. Давайте составим европротокол и разойдемся, мы спешим. «В чем вообще причина конфликта?» — спрашивает Владимир. И я качаю головой. Уже предлагала сфоткать и разъехаться. «В чем причина? Твоя баба мне поцарапала бампер, у меня каска, так что стоим и ждем. Да и ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? Какие у тебя проблемы будут?» — С помощником следователя Соколовым, — Владимир приподнимает бровь. — Проблема-то в чем? Он деньги требует, Вов, — поясняю я, — за моральный ущерб. — Сейчас потороплю ГИБДД, — говорит Владимир устало и достает сотовый. — Ну давай, торопи. Этот Соколов ведет себя, конечно, по-хамски. Они с другом обсуждали меня, пока я пряталась в машине и ждала Вову, хотя прекрасно понимали, что слышно каждое слово. Придурки тупые. Я не стала говорить, кто мой муж, и угрожать его должностью. Это невежливо. Да и не привыкла я пользоваться своим положением. Кроме того, признаю, что виновата. Что еще нужно? ГИБДД вызвали, сидим, ждем. Владимир так и вовсе ведет себя очень просто. Этих парней вводит в заблуждение моя недорогая машина и спортивная одежда мужа. А зря. После звонка Владимира инспектор ГИБДД приезжает почти сразу. Оформляет протокол. Владимир подходит ко мне. «Сейчас до травмы доскочим, окей?» — говорит он. Внимательно осматривает мой лоб. Как скажешь, но я не сильно ударилась. Хорошо, что была в линзах. В очках могли стекла разбиться. Блядь. Неудобно задерживать Леру. Я обещала, что отпущу их с Денисом пораньше. Это не займет много времени. Через минуту к нам подходит помощник следователя Соколов и приносит глубочайшие извинения за причиненные неудобства. От былого гонора не остается и следа. Соколов выглядит побитой собакой. Кажется, инспектор ГИБДД намекнул, на чью жену тот наорал. Корочки. Говорит Владимир ровным голосом и протягивает руку. Соколов послушно отдает их, вновь рассыпаясь в извинениях, каких-то нелепых оправданиях. Неприятно видеть, как человек начинает лебезить, осознав, что натворил. Смотрится у Бога. Невольно сравниваю его с Вовой и точно знаю, что мой муж не такой. Даже если он попадет в неприятную ситуацию, ведет себя достойно. Уверенно, также было, когда мой отец поймал его на взятке. Владимир принял решение и следовал ему без психов и истерик. И ни разу меня ни в чем не обвинил, не отыгрался. Возможно, мне просто хочется его оправдать, но я в очередной раз убеждаюсь в том, как сильно мне повезло с мужем. «Передам Алексею Юрьевичу лично», — добавляет Владимир так же ровно. На Соколове нет лица, он в панике. Вежливость — одно из важнейших качеств юриста. Жаль, что вы дожили до своих лет и до сих пор этого не поняли. Надеюсь, будет вам впредь уроком. Жизнь состоит из кучи эпизодов, в том числе не очень приятных. То, как вы ведете себя с более слабым, многое может сказать о вас, Соколов. Помощник следователя извиняется передо мной в сотый раз. Наконец, мы садимся в машину. Вова занимает водительское кресло, я расслабляюсь на пассажирском сидении. Вов, прости, я не знаю, почему не держала дистанцию. Торопилась. Сорвала тебе футбол. Обнуляем срок. Какой срок? «Долго еще будешь без Мерса?» — бубнит он. «Мне же лучше, не нужно тратиться!» — Серьезным голосом. Но я понимаю, что он шутит. «А, точно!» — выдыхаю и улыбаюсь. Он не злится, спокоен. Приехал и разрулил. Без сцен и скандалов. Достойно. Не назвал свою должность и никак себя не обозначил. За него это сделали другие люди. «Пацаны берега потеряли, думали, что корочки им помогут», — говорит Вова. Что им это будет стоить? Потерять тех самых корочек. Отдам Леше начальнику. Пусть накажет, может, уроком будет. На будущее. В травме мне диагностируют ушиб, после чего отпускают с миром. На футбол Владимир не едет, остается со мной. Мы целый день проводим с детьми у родителей. Эмилия Александровна накрывает на стол. Заглядывать на пять минут Сергей, в итоге задерживается до вечера. Мужчины как-то оперативно организовывают мангал. Я вместе с детьми купаюсь в надувном бассейне. Потом Вова и Серега с пацанами играют в войнушку, бегают вокруг дома с игрушечными ружьями. Мы с малышкой носимся за ними, хотя в самих действиях не участвуем. Много смеемся, отдыхаем, шутим. Вымотанные, накупанные и разомлевшие дети засыпают в девять. Когда я, уложив малышку последней, спускаюсь на первый этаж, Владимира уже нет. Он уехал домой. «Случилось что-то?» — спрашивает Эмилия Александровна. Я пожимаю плечами и уклоняюсь от прямого ответа. «Миритесь, не нужно ссориться. Мы все переживаем за вас». Я сажусь за стол, и некоторое время мы с ней разговариваем. Я ничего не рассказываю о секретах мужа. Просто признаюсь, что бывает тяжело. Он нагрубил, а я так и не поняла, как реагировать. Наверное, разговор по душам с нечужим опытным человеком — это как раз то, что мне сейчас нужно. Эмилия Александровна говорит, что грубость недопустима. Владимиру нужно это осознать. Хвалит, что я правильно сделала, не спустив на тормозах. Следующий день проходит в такой же суматохе. Владимир работает до обеда, потом что-то делает в доме. Заходит к свекрам уже ближе к вечеру. Примерно в это же время приезжают счастливые Лера с Денисом, отдохнувшие, загоревшие. Я думаю о том, что когда у меня будут дети, Валерия без проблем возьмет их с ночевкой, как само собой разумеющееся. Она такой человек, отзывчивый. Даю себе слово, что хотя бы раз в месяц буду отпускать их с Денисом на свидание. Надо помогать друг другу. Когда мы будем жить рядом, делать это будет очень просто. «Ты поедешь домой?» — спрашивает Вова. «Или останешься у родителей?» «Останусь, наверное». «Хорошо, Анж, может...» Он отводит глаза в сторону. «Кажется, ему очень некомфортно в этот момент. Это так на Владимира не похоже, что у меня внутри все сжимается. Поужинаем завтра. Познакомимся заново». Он улыбается. «Ты меня приглашаешь на свидание?» Невольно улыбаюсь тоже. Как можно не улыбнуться этому мужчине в ответ? Какие нервы нужно иметь для этого? Я, конечно, красотка. Указываю на синяк над бровью и слегка припухший глаз. За очками не так заметно, но все же... Скучаю, — говорит он хрипло. И я по тебе. Очень.